Часть вторая. Первородный. Глава первая. Год 423 от сотворения столпов. Сверкающая колесница с белобородым мужчиной, правящим белоснежными лошадьми, выглядела да нельзя неуместно в царстве серости и теней. Казалось, что само солнце посетило край, изголодавшийся по теплу и ласковому свету. колесница катилась и все вокруг, едва попав в ореол сияния, преображалось. Деревья зеленели молодой листвой. Примятая трава вспыхивала сочно и насыщенно. Небо из пепельно-серого становилось ярко-голубым, а воздух таким пронзительным и прозрачным, что можно было разглядеть пылинки, парящие в полуденном зное. Но как только колесница проезжала дальше, свет, что принесла, она увозила с собой. Краски меркли. Деревья уныло роняли ветви. Листья моментально жухли. Сохла трава. с е р ы е тучи заслоняли небо. В воздухе повисал липкий туман. В подземном мире нет места жизни. Лишь увидание и смерть. Колесница все катилась и катилась молнией света по бесцветному и унылому миру, пока не доехала до каменистого обрыва со скамьей на самом краю. На скамье сидел мужчина. Он выглядел куда моложе Белобородова. Был ржеволос ы и красив той красотой, что мужчинам не свойственно, разве что высокородным. Но весь его образ был будто п р и п о р о ш ё н пеплом, скрадывая яркость волос и делая взгляд зеленых глаз тусклым и плоским. Ржеволосый ы был облачен в черный плащ, который скрывал всю фигуру. И лишь камни на золотой застежке под подбородком, что складывались в узор, переливались всеми цветами, отражая сияние колесницы. «Что ты там высматриваешь, брат?» Недовольно протянул белобородый, остановив колесницу у обрыва. Мужчину покоробило, что его приближение не было оценено должным образом. Рожеволосый вздрогнул, будто все это время пребывал вне своего тела. и медленно повернул голову. Его глаза на секунду зажглись яростным светом, но можно было предположить, что это лишь отблеск сияния брата коснулся жителя подземного мира. «Ты не забываешь своего павшего брата, друг!» — молвил р ы ж е в о л о с ы с почтением, а после поднялся со скамьи и поклонился. «Благодарю за эту милость!» ь н о полно!» Повелитель н о м а х н у л белобородый, но глаза его сверкали жаждой большего. «Столько лет прошло. Ты верно служишь. Да и сказать по правде, я пристрастился к нашим неспешным прогулкам и беседам». Мужчина соскочил с колесницы и приблизился к брату, который почтительно преклонил колено. «Давай же, пройдемся». Он поспешно похлопал ржеволосого ы по плечу, безмолвно позволяя оставить условности. «Я хочу многое рассказать». «Я в нетерпении», — сдержанно ответил его брат, распрямляясь и следуя за Белобородым по тропе вдоль обрыва. «Дела идут неплохо». Отвлеченно пробормотал Белобородый. «Недавно совершал путешествие по миру Яви. Остановился в поселении на берегу моря. Там последние сто лет обитает один из молодых богов со своей избранницей. Должно быть прекрасное место». Учтиво поддержал беседу Рыжеволосый. Глаза его снова недобро сверкнули, но собеседник был слишком увлечен рассказом. «Да, да, место и правда очень удачное. Быстро растет население, много подвластных душ». Скороговоркой выпалил Белобородой. Серебристые глаза его зажглись жадным огнем, и молодой бог обзавелся женой. «Вот так, так», — протянул Рыжеволосый, осознавая, к чему идет. «Да, прекрасная сва!» — алчно прошептал белобородый. «Видел бы ты ее, перья, что солнечные лучи, лицо неописуемой красоты. И ты возжила... полюбил!» Вовремя поправился рыжеволосый. «Полюбил?» — хохотнул его брат. «Можно и так сказать. Взял силой». ж е л в а к и р ы ж е в о л о с о в а заходили х о д н о м но он сдержался. «Вот как!» Голос его звучал ровно. «Не будет ли проблем?» «Да какие!» Небрежно отмахнулся Белобородой. «Я беру по праву сильного. Птенцов она назовет дочерьми молодого бога. Даже так?» Удивился р ы ж е в о л о с ы й в р е м я н и даром не теряешь. Но ты уверен, что эта сва сохранит все в тайне? Я беспокоюсь за тебя, брат!» Новые войны, ты знаешь, вспыхивают быстро, если какие-то сведения, даже ошибочные, окажутся не в тех руках. Ты прав. Белобородый внимательно вгляделся в лицо брата. Стоит лишь вспомнить, как тебя обманул наш отец и прочие старые боги. Краска, какой бы скудной она ни была, схлынула с лица р ж е в о л о с о в а Он стал напоминать мертвеца. но лишь почтительно кивнул в ответ на лживые слова. «Ты слишком милостив ко мне», — смиренно прошептал рыжеволосый. «И прочие предатели могут решить, что ты пощадишь любого. Ерунда!» — легкомысленно фыркнул белобородый. «После последней войны никто не решится тягаться со мной. Все пустое. Другое дело. Поселения растут и начинают смешиваться». Путешествуют для обмена товарами. Задерживаются в чужих домах. Влюбляются, совокупляются. Так через лет двести наступит совершенный бардак. Мне это не нравится. Безусловно. Это неудобно. Согласился его брат. Хаосом сложнее управлять. Но людям нужны разные вещи и продукты для жизни. Так уж глупо они устроены. Знаю, знаю. Нетерпеливо вздохнул Белобородый. «Все еще не избавился от своей странной увлеченности смертными, а? Хорошо помнишь их повадки. Память. Все, что мне остается здесь». Сдерживая ярость, р ы ж е в о л о с ы й снова поклонился брату. «Хорошо бы тебе иметь подвластный клан, который будет заниматься обменом и торговлей по всему миру. Ты сможешь поселить этих людей в своих городах». и они будут всегда под присмотром. «Ха! А идея хороша!» Воскликнул Белобородый, но сразу же нахмурился. Но они разнесут ненужные знания, как заразу, по всем, повсюду. Заставь их молчать любыми способами, как бы вскользь бросил р ы ж е в о л о с ы й Скажем, наложим печать молчания во время ритуального отсечения языка. Не дома. Ни собственной судьбы, ни семьи. Мотайся, п е р е к о т и поле. п о м и р а м служи богам, храни тайны. Да кто же захочет возглавить такой непривлекательный клан и будет верно служить? Тот, кто в еще худшем положении. Спокойно ответствовал р ы ж е в о л о с ы й Не хочешь ли ты сказать? Яростно сощурился блистательный бог. Наш отец останется здесь. Проклятый! и заключенный в тюрьму за свои злодеяния. Тут ты абсолютно прав. Послушно согласился р ы ж е в о л о с ы й Но просто предположим, если бы отец был при деле, скован обетом вечного молчания и под приглядом твоих жрецов в самом твоем поселении, не было бы это большим наказанием, чем просиживать вечность во вполне себе удобной тюрьме, наслаждаясь спокойствием. Белобородый недовольно поморщился, но его брат заметил, что зерно упало в благодатную почву, а потому замолчал и принялся ждать. Некоторое время братья вышагивали в полном молчании, немного натянутом, но не враждебном. Сделав большой круг по горному плато, боги вернулись к скамейке, у которой возвышалась сверкающая колесница. Запряженные в нее кони беспокойно били копытами. словно торопили хозяина пуститься в скач. «Твое предложение не лишено смысла». Белобородый, наконец, прервал молчание. «Все твои советы обычно играли мне на руку. Я подумаю и дополню эту идею своими собственными. Даже эта идея родилась благодаря тебе, брат». Учтиво поклонился р ы ж е в о л о с ы й «Я внес лишь малый вклад. Ну-ну». Буркнул сияющий бог. но весь его вид лучился самодовольством. Больше не сказав ни слова, Белобородый взлетел на колесницу и, стегнув лошадей, умчался в небесную высь. Солнце покинуло подземный мир вместе с ним. Лицо ржеволосого ы бога было искажено ненавистью, пока он смотрел вслед удаляющемуся брату. «Отец!» — почти неслышно прошептал ржеволосый. ы «Да, мой возлюбленный сын». Древний старик появился, казалось, из ниоткуда. «Хорошо было слышно нашу беседу», — спросил его р ы ж е в о л о с ы й «Да», — кивнул старик. «Почему он так откровенно делится с тобой всеми планами и рассказывает об отвратительных поступках, которые вершит? Кто же поверит павшему Богу?» Усмехнулся сын. «А говорить Богу с кем-то да надо. Даже бессмертному тяжело жить». когда окружил себя теми, кто однажды уже сверг своего правителя. Доверие — вещь, незнакомая твоему брату. Сокрушенно прошептал старый бог, что есть, то есть. Согласился с отцом старший сын. Думаешь, он поддержит такую рискованную идею? Полюбопытствовал старик. Согласится. Усмехнулся, р ы ж е в о л о с ы й Слишком желает властвовать, разделяя. с «Час отмщения близок!» — вскричал старый бог. «Если бы это было так, отец! Если бы!» — пробормотал сын. «Да отмщение еще очень и очень далеко!» «Это лишь первый шаг. К счастью, я терпелив, и у меня впереди целая вечность!» Рожеволосый странным нежным жестом погладил застежку своего плаща, словно она была живым существом. и могла почувствовать ласку.